«Неужели вы не можете лежать спокойно?» — воскликнула мисс Мейбл. Она метнулась между двумя кроватями, поправляла подушки, старалась вновь укрыть детей и непрерывно повторяла. «Хоть постыдились вы в такой день, как сегодня!» Но Мари Анж и Жан-Ноэль минуту назад обнаружили, что когда шевелишь пальцами ног, на стене появляются забавные тени. «Обезьянки, смотри, маленькие обезьянки! Они карабкаются к потолку!» — закричал Жан-Ноэль. «Нет, щеночки, гляди! Вон их ушки! Это маленькие собачки!» — утверждала сестренка. «Колбаски, колбаски!» — завизжал Жан-Ноэль, радуясь новой выдумке. И малыши, словно по команде, начали кататься по одеялу, заливаясь неудержимым смехом, как будто их щекотали мэри анж возмутилась мисс Мейбл, если вы не будете послушны вас не возьмут на похороны дедушки марианж сразу притихла не время было навлекать на себя наказание ведь ей впервые предстояло как взрослый надеть черное платье и медленным торжественным шагом войти под церковные своды убранные огромными черными полотнищами с серебряной вышивкой. До сих пор Марианж еще ни разу не приходилось бывать в соборе, одетом в траур. жан нуэль также скорчил серьезную мину. «Мисс Мейбл, почему меня они берут на похороны дедушки?» спросил он. «Скажи это по-английски», — приказала мисс Мейбл. Каждый раз, когда гувернантка предвидела затруднительный разговор, она заставляла детей переходить на чужой для них язык. «Я хочу пойти на дедушкины...» — сказал мальчуган. — Нет, милый, ты еще слишком мал. Мне уже скоро пять. — Говори по-английски. — Мне уже скоро пять, — повторил по-английски Жан-Ноэль и захныкал. — Не надо плакать, ты пойдешь в другой раз. Но Жан-Ноэль надул губы и продолжал хныкать, теперь уже из упрямства. Затем он переменил тактику. Воспользовавшись тем, что мисс Мейбл повернулась к нему спиной, он вытянул шею и, передразнивая гувернантку, у которой зубы выдавались немного вперед, поджал губу. Затем снова задвигал розовыми пальчиками ног и, ухватив ступню обеими руками, умудрился на четверть засунуть ее в рот. Проделывая все это, он надеялся рассмешить сестренку и таким образом помешать ей идти на похороны. Но Марианж невозмутимо сидела, В длинной ночной рубашке, вышитой цветочками, она грезила о черном траурном платье. Каково же было ее разочарование, когда служанка принесла белое платье с сиреневым пояском, белую пелеринку и белую шляпку, однако девочка ничего не сказала. Мисс Мейбл принялась одевать ее, а жан нуэль как сумасшедший, носился в округе вопил. А она не в черном, а она не в черном. Ну и что из этого, язвительно спросила Марианж. Белое платье тоже траур, правда, мисс Мейбл? Девочка уже немного кокетничала своими красивыми зелеными глазами. Она была на полтора года старше брата и в последнее время жеманно растягивала слова. В отличие от удлиненных глаз Марианж, у Жанноэля глаза были круглые, большие и темно-голубые, настоящие глаза Ламонери. В остальном же дети очень походили друг на друга. При мысли о том, что Марианж, пусть даже в белом платье, все-таки идет на похороны, Мальчику захотелось наброситься на сестренку, разорвать ее платье, растоптать лакированные башмачки, но вдруг ему все стало безразлично, и он принялся играть в кубики. У Жан Ноэля нередко бывали такие неожиданные смены настроений, поражавшие его родителей и гувернантку. В эту минуту вошел Франсуа Шудлер, довольно красивый мужчина лет 30, с мощной грудью и гладко причёсанными каштанными волосами. Он был во фрак, и мисс Мейбл готова, Марианж, спросил он. Еще минутку, сударь. Франсуа с любовью смотрел на малышей, румяных, белокурых, таких миловидных и чистеньких. Прелестные у меня дети, думал он, играя их кудряшками. Надеюсь, сударь, погода не испортится, — любезно сказала мисс Мейбл и улыбнулась, обнажив при этом длинные зубы. То, что отец появился утром в парадном костюме, произвело на детей большое впечатление. Особенно интриговали их болтавшиеся позади фалды его фрака. «Папа, а мама тоже сюда придет?» — спросила Марианж, которая не терпелась узнать, наденет ли мать вечернее платье и креповую вуаль. «Мама уже на улице, Любека, ты поедешь со мной, доченька», — ответил Франсуа. Приподняв сына, он поцеловал его, мальчик прошептал ему на ухо папа, мне тоже хочется на похороны. Знаешь, ведь я очень любил дедушку. Франсуа расслышал только конец фразы, опуская малыша на пол, он сказал: Я в этом уверен. Ты должен всегда помнить о нем. А где дедушка будет лежать в церкви? Спросил Жан-Нуэль. Ты мне потом расскажешь? Да-да, а теперь будь умником. Жан-Нуэль подошел к сестренке, которой в это время надевали перчатки поднялся на цыпочки, чтобы достать до лица марианж и прижавшись к её щеке влажными губками, прошептал: какая ты красивая.